Глава 14 Голова, вцепившегося в директрису людоеда, резко дернулась. Русик повалился на пол, словно мешок с. Ну, предположим, что с картошкой. Однако это не помогло директору универсама Невский. Из разодранного зубами горла в такт пульсу бил фонтанчик крови. Ошалевшая от всего случившегося Тамара Георгиевна с полным удивлением и боли глазами пыталась зажимать хлещущую из артерии кровь. Но это было равносильно тому, как проводить реанимационное мероприятие с двухнедельным утопленником. Бессмысленно, отвратительно, страшно. «Ты... ты убил пацана!» Это ахнул подошедший со спины Марич. Инга Александровна перевела взгляд на непонятно где болтавшегося и успевшего только к шапочному разбору охранника. Мямля-инетик Марич начал действовать незамедлительно. Охранник с неожиданной сноровкой выхватил пистолет из кобуры и навел прямо в лоб повернувшемуся на голос Авдеичу. «Брось ружье! – приказал Игорёк внезапно осипшим голосом. «Мама! Мама! Мама! Мама! Мама!» — это закричали сыновья умирающей Тамары. Один из сыновей был уже, вско... Один из сыновей был уже скорее молодым мужчиной, чем юношей. Второй — заметно младше обнаружившего себе задатки каннибала Руслана. Оба упали на колени рядом со стекающей кровью Тамарой Георгиевной и пытались что-то предпринять, как-то помочь. Вот только Инга Александровна отчетливо видела, как закатываются глаза и как ее руководительница пытается сделать еще хотя бы один вдох, словно рыба, выброшенная на сушу. Помочь несчастной женщине сейчас можно было только единственным способом – остановить мучение. Поэтому она бросила наблюдать за душераздирающей сценой и обратилась к излишне дёрганому Маричу. Игорек, прекрати дурить! Авдеевич застрелил людоеда!» – сказала она, поразившись холоду своего голоса. Это ты его должен был убить. А пришлось Авдеичу твою работу делать. Опусти пистолет. Я тут, чтобы воры не пролезли, а не чтобы по детям стрелять. И не подумал опустить свое оружие охранник. Брось ружье, или... Авдеич усмехнулся, показав стальной прикус. Но было совсем не смешно. Или что, Кент, завалишь своего приятеля? Давай, мочи, Горян. Намочился я уже, нахлебался. Аж по самой ноздри. Мне так даже лучше будет. «Считаю до трёх», – начал заводиться Марич. «Один?» «Три!» – на выдохе закончила Инга Александровна и ударила охранника по затылку обухом топора. Марич пошатнулся и растянулся лицом вниз на кафельном полу. «Нормально ты его тюкнула!» – с восхищением выдохнула Авдеич и усмехнулся. «Убила?» «Нет!» – отозвалась уже нащупавшая пульс женщина. «Живой! Ты лучше скажи мне, чего ты им не отдал тушёнку?» Авдеич оглянулся на стоящих над матерью детей, а потом на их бессознательного отца. В завершении взгляд скользнул по Маричу. «Понимаешь, Инга, тут дело такое. Северный пушной зверек. Он пришел не только к нам. Оглянись. Света нет. Связь Тю – тю-тю. Мутанты кругом эти. Сейчас некоторые особо энергичные решат, что нужно валить или выживать. А как это без еды сделать?» Продавец хот-догов внимательно слушал объяснение грузчика, а сама в это время подняла пистолет Макарова и сняла ремень с кобурой с Марича. «Алдеич, я всё спросить хотела. Можно личный вопрос?» «А в чем разговор?» – осклабился грузчик стальными протезами. «Вот ты образованный мужчина!» Инге Александровне пришлось выдохнуть, чтобы застегнуть ремень. «Так зачем ты прикидываешься неотёсанным мужланом? Со мной можно не притворяться. Говори как есть, я пойму». «Ладно». Настал конец света, Инга. Пока непонятно, только в нерезиновой или везде. Но то, что это апокалипсис, сомнений почти нет. У нас несколько проблем. зараженные, жажда, голод и другие выжившие люди. Опасаться нам нужно в первую очередь людей. Звери могут быть сильными, хитрыми, быстрыми, но они просто звери. Свинец их должен брать, а люди… люди пойдут на что угодно. «Ты когда-нибудь оказывалась в экстремальных условиях?» «Нет», – ответила Инга Александровна. «А ты?» «Довелось», – с кивком ответил грузчик. «Не представляешь, насколько быстро с человека слетает налет цивилизованности и внешний лоск. Между цивилизацией и полным беспределом имеется около девяти приемов пищи. То есть три дня голодухи. Вчера ты болел за футбольный клуб «Зенит». «И волновало тебя только это. И где найти пиво с кальмарами?» А через три дня голода ты готов убивать за пищу. Именно. В умах голодных людей стремительно идет переоценка жизненных приоритетов. Ты можешь прожить без нового лифчика, телефона, постельного белья и теплого гальюна неограниченное количество времени. А сколько ты проживешь без куска хлеба, желательно с маслом и колбаской? Недолго. На самом деле довольно долго. Четыре недели легко. Даже без последствий для организма. Нет газа, электричества или топлива? Больно? Может быть, даже очень больно, но не смертельно. Смертельно, когда нет воды, еды. Или ты замерзаешь. Все остальное вторично. Это мне ясно. Хорошо. Значит, ты понимаешь, что мы сейчас в пещере с сокровищами из тысячи одной ночи. Таких магазинов, как Невский, в округе хватает. Авдеич разочарованно хмыкнул. «И ты знаешь, когда новый завоз?» Инга Александровна не знала, а потому промолчала, чтобы не выставляться еще больше дурой. Грузчик, сказавший ей за сегодня слов больше, чем за всю предыдущую жизнь, продолжил. «Директорша с чудаковатым мужем первые, но не последние. Скажи мне, вот ты на что готова идти, чтобы накормить своих детей, которые три дня уже не ели?» «Нет у меня детей». «Давай предположим, что есть». «А давай не будем». – раздраженно ответила Инга. Этот разговор начинал злить ее. «Не пыли!» – вернулся к ехидному тону Авдеич. «Я за тебя отвечу. Если ты не поешь три дня, будешь готова пойти во все тяжкие. Слышишь?» На площади опять стреляли очередями. «Это они пока не поняли, что не в том месте засели в оборону. Продержатся три дня и, может быть, начнут уже стрелять друг в дружку из-за черствых батонов или гнилой картошки». Женщина молчала, наблюдая за Маричем. Тот подозрительно долго не приходил в себя. «Что ты предлагаешь?» Наконец спросила она. Однако ответ так и не был озвучен из-за того, что со стороны черного хода раздался грохот. После второго аналогичного звука стало ясно. Кто-то ломится в серьезную металлическую дверь. Еще удар такой силы, что впору было сравнить со стенобитным орудием. Инга и Авдеевич переглянулись и заторопились на источник звука. «Нужно или тот засесть с бригадой крепких парней?» Или брать еды сколько увезем и валить в тихое место вдвоем втроем? <свят> На ходу прохрипел грузчик. Марич не нужен, ответила все еще злая Инга. Да. Неожиданно очень просто согласился с ней Авдеич. Она то думала, что он начнет ее уговаривать взять охранника, но он оказался человеком прагматичным. Источник грохота стал виден очень скоро, когда приехала семья Тамары Георгиевны. Охранник не стал запирать двери а просто накинул на приваренные металлические ручки цепь. Дверь хоть и была формально закрыта, но оставался зазор сантиметров 20-25 в ширину. В него-то и лез сейчас страшный, тощий людоед. Инга Александровна впервые увидела людоеда так близко, и говорить про них «людоеды» как-то сразу расхотелось. Больше всего он напоминал вылакавшего канистру энергетиков несвежего мертвеца. Лучше уж назвать их упырями или зомби. Резкая птичья моторика — и разъявленная пасть с крупными зубами. Первое, что бросилось в глаза, пока Авдеич не саданул прикладом. Это не возымело эффекта. Упырь отшатнулся и снова попытался пролезть внутрь универмага. Стало ясно, что с мозгами у него не слишком хорошо, потому что руку он уже одну просунул. А для того, чтобы открыть двери, всего-то и нужно было, что снять с ручки цепь. Но зомбак продолжал рваться только вперед, позволив себе рассмотреть получше.